Упражнение номер три. Сгибание ноги в коленном суставе с тягой амортизатора из положения стоя. Исходное положение стоя. Амортизатор закреплен за нижнюю часть голени. Другой его конец зафиксирован на свободной руке. Сгибать ногу. В коленном суставе, стараясь пяткой, коснуться ягодицы. Колено держать в одном положении, не отодвигая его от вертикальной линии туловища. При сгибании улучшается кровообращение в подколенной зоне. При опускании ноги растягиваются мышцы бедра и голени при полной разгрузке бедра и голени. В зале кинозитерапии это упражнение носит кодовое название «28». Выполняется поочередно. Сначала одной ногой, потом другой. Упражнение рекомендовано не только при артрите и артрозе сустава, но и при бурситах, тандовагенитах, после операции на связочном аппарате сустава, а также травм минисков. Кроме того, в тренажерном зале могут использоваться для лечения боли в коленном суставе, восстановления после травм и операций силовые упражнения на сгибание и разгибание бедра. В тренажерных залах для этого используется тренажер МТБ-1, номер 28.